Глава шестнадцатая. Тигр с Шушей нарисовались через два с лишним часа. Коротко муркнув, Шуша припала к груди Платона и первой приступила к докладу. Картинки мелькали с приличной скоростью, но Платон успевал за своей помощницей. Выслушав Шушу, Платон принялся за доклад Тигра. Он отличался только другими ракурсами. Прятались грыси в разных местах. — И на лучнику, на связь! Вызвал Платон сестер через несколько минут. «На связи!» — тут же откликнулась старшая сестра. «В общем так, элитник сидит на конеферме. С ним девять руберов и двенадцать кусачей. Пара кусачей постоянно смотрят за нашими домами и даже иногда меняются, как часовые. Все и часовые в том числе все время жрут как не в себя. Думаю я, что перезагрузка с таким большим количеством лошадей и людей в этом кластере крайне редка. И элитники про это знали. Это было видно потому, как были распределены неимунные перед тем, как они зашли в кластер, и потому, как элитники с сопровождением из руберов и кусачей прошли на каниферму. Они не собирались выходить с нее. Это сенсей спровоцировал элитников. Понимаете, если элитники с кусачами и руберами не собирались выходить с канифермы, значит они, нажравшись, вырастут. Мы просто не знаем, в какие сроки они эволюционируют. То есть, как быстро они вырастают и, соответственно, меняются. Может быть, при наличии белкового материала это происходит в считанные часы. Тогда для нас все будет очень кисло. Получается, что если элита и вылезет к нашим домам, то только тогда, когда она жрется и усвоит большую часть сожженного. А произойти это может уже ближе к ночи. При этом, если элитник умный, то он поведет свою стаю только тогда, когда совсем стемнеет. Чтобы этого не дожидаться, мы с грысями попробуем их слегка потрепать и вытащить элитника со свитой под ваши выстрелы. Это если он поведется. Слишком умная тварь. Фантом запустил, а сам сидел на месте. Как бы он опять чего-нибудь не придумал. Коней на конеферме действительно содержалось очень много. Вся территория в тушах. Там на внутреннем дворе было два больших загона, отгороженных хиленьким штакетником. В одном свободно бегали штук пятьдесят лошадей с жеребятами, а в другом находили всякие пони с мулами и разнообразными ослами. Тоже штук тридцать. Даже семейка зебры имелась в наличии с парой маленьких зебрят. Или как там называется эта смешная лошадь в полосатой пижаме? Когда неимунные туда обломились, то они посносили загородки, и часть живности разбежалась по территории. Так они сначала всех поубивали, и только потом жрать принялись. Сейчас вся территория в кишках, крови и копытах. Теперь дальше. Кусачи, что стоят на стреме и смотрят в нашу сторону, не отрываясь. То есть они точно знают, где мы находимся. Конечно же, можно подумать, что они просто следят за людьми, живущими в домах. Но я бы на это сильно не рассчитывал. Скорее всего, между элитой и стаей существует ментальная связь, и лидер знает, что большей части стаи у него уже нет. Знает элитник, и откуда по стае вели огонь. Поэтому вам придется менять позицию. Я подойду к кусачам вскрытий и попробую их снять. Если получится, то вы подрываетесь и уходите к ангару. Заодно посмотрите, что там с нашими спутниками, и по-быстренькому почистите элиту, но на поле без моей команды не суетесь. Тех двух элитников, которых завалил сенсор вы будете чистить только тогда, когда я вам отцимафорил. Объясню. Элитник не должен был о вас знать, но почему-то знает. То есть не обладает ли он даром сенсора? Тогда вы на поле будете, как на ладони. — А если он рванет к нам, когда мы будем рядом с ангаром? — тут же спросила Тина. — Тогда вы уйдете в ангар, и как только он туда сунется, влепите ему в морду из гранатометов, а я подремонтирую это из скотине задницу. Гранатометы — вещь хорошая, но кроме этого сенсей ПТРК в мотолыге в ангаре зарядил. Он тандемно аккумулятивную ракету поставил как ты соединил провода, вывел на отдельное реле и присобачил это реле к спинке кресла механика-водителя. Поэтому один выстрел у вас есть. К сожалению, больше не получилось, и перезарядки у вас нет. Но направлена ракета прямо на ворота. Так что если элитник в ангар сунется, то ему мало не покажется. Элите просто некуда будет деваться, у такого гранатомета 600 метров прицельная дальность, а у ракеты и поболее, но если что не так, то вы, загнав элиту в ангар, просто уйдете через второй выход. В общем, неплохо, заодно проверим, как там спится Татьяне и твоему найденышу. И вот еще что. Отдайте мне один выхлоп, а у меня заберите мой карабин. Скорострельность вскрытия для меня не важна, а вот бронепробиваемость лишней не будет. «Хорошо, сейчас Беата спустится». «Нет, спускайтесь вдвоем и ждите здесь, чтобы не терять зря времени. Вам надо будет по-быстрому проскочить открытое место, но после моей команды пойдете вы не к ангару, что по расстоянию значительно дальше, а сначала прямо по полю к лесу и только потом перелеском двинетесь к ангару». «Приняли, десять минут». Сестренки действительно через полтора десятка минут уже собранные подошли к Платону. Еще минут тридцать они потратили на перекидывание оружия и боеприпасов, подгонку всех деталей снаряжения и сбор стрел лучника. Свой гигантский рейдовый ранец командир группы тоже оставил сестрам. С дополнительными боеприпасами просто так не погуляешь, ему веса гранатометов хватало. Заодно Платон напоил грысей живцом и раствором гороха, после чего Платон с грысями открыто прошли по деревне к крайним двухэтажным домам. До сей поры лучник не видел, что неиммунные натворили, когда ворвались в группу смельчаков, вышедших из домов, а выглядело все крайне мерзко. Следы произошедшего ужаса попадались на каждом шагу, всюду была запекшаяся кровь и разодранная в клочья остатки тел. Две открытые брошенные легковушки сиротливо торчали посреди ближайшего к нему двора, правая с открытой водительской дверью и выбитыми боковыми стеклами — Вторая, чуть дальше, съехала на засношенный прежней невеселой жизнью газон, и у нее была открыта задняя пассажирская дверь с правой стороны. Люди, видимо, пытались завести машины и вывести своих близких, но в тот самый момент, когда на улице появились женщины и дети, кусач выскочил из крайних деревенских домов и устроил мясорубку в буквальном смысле этого слова, растерзав чуть более двух десятков человек. Открытых и брошенных машин в других дворах было мало. Перезагрузка прошла ранним утром, и выбраться из квартир народ просто не успел. Платон на мгновение подивился себе и Тине с Беатой. Себе, потому что всего чуть более года назад он рванул бы спасать людей, независимо от того, что они переродятся, и делал бы все, чтобы спасти их. А сестренкам... Признав лучника командиром их небольшого отряда, сестры выполняли его приказы дословно. Приказал Платон при появлении неиммунных не вмешиваться. И на их глазах детей убивали, и они глазом не повели, и открыли огонь только при получении прямого приказа, беспристрастно отработав по цели. Хотя назвать сестер тупыми исполнителями приказов было бы невозможно в принципе. И это поразило Платона более всего. Осмотрев поле в бинокли, не найдя ничего подозрительного, Платон с грысями ушли вскрыт и тут же рванули по полю к каниферме. До внешней стены, составленной из бетонных плит, добрались достаточно быстро. Здесь была небольшая калитка, через которую местные работники, видимо, ходили домой в деревню. И сразу же первое потрясение. Остатки лошади жеребенком. От лошади остались только копыты и непонятные кости, а жеребенок целехонький. Только горло вырвано. Платон вдруг вспомнил стихотворение. Хвост косичкой, ножки, спички, Оттопырил вниз губу, Весь пушистый, золотистый, С белой звездочкой на лбу. Этот же ребенок был такой же, беззащитно худенький, с наполненными болью, огромными глазами, под пушистыми ресницами. Белые чулочки на ногах выглядели особенно трогательно. И... Ярко-алая кровь, залившая все вокруг. Мерзкое зрелище. Платона аж передернула, хотя впечатлительным его было назвать достаточно сложно. И опять подивился себе в деревнику счь детей поубивал и платон спокойно на это смотрел опорванный неиммунный же ребенок зацепил раньше лучник никогда не бывал на скотобойне но все что он увидел на территории канефермы никак на скотобойню не походило это не было даже филиалом фильма ужасов это было сплошным ужасом что по внешнему виду что по запаху густому, пронизывающему каждый миллиметр пространства запаху крови. К счастью, этот запах, измененным обонянием лучника, автоматически отсекался. Как это происходило, командир отряда не вникал. Есть и слава богу. Начать лучник решил изнутри и не прогадал. С этой стороны его никто не ждал. Территория Конифермы была действительно огромная. Сейчас взору Платона открылись четыре больших стоящих недалеко друг от друга металлических ангара, похожих на огромные половинки бочек. За ними виднелись длинные строения для содержания лошадей, а сразу за ними громадное здание центральной конюшни. По пути Платон загнал пулю в загревы к Руберу, небольшую лошадку рядом с одним из зданий, и только потом достал ближнего к нему кусача. Стрелять лучник предпочитал в споровый мешок, не опасаясь повредить его содержимое и всегда практически в упор. Но разнесет пуля пару споронов или горох, невелика потеря, а валит наверняка. При попадании пули в такое место из кусача или рубера, как будто все кости кто-то вынимает, и неимунный валится, как подкошенный Если тварь попадалась мордой к нему, Платон сначала смотрел. В том случае, когда рубер или кусач дергался, Платон превращался в лучника и брался за лук. Крайне редкий дар Эврита гарантировал точное попадание стрелы в цель, а если быть точным, в глаз. Если неимунный стоял ровно, что было только один раз, Платон стрелял из выхлопа. Тяжесть винтовки и отдача для него были некритичны. Он их попросту не замечал. Костяная броня в данном случае не защита, уж больно патрону у этой винтовки мощной К тому же Боцман брал на базе спецназа в основном патроны повышенной пробивной способности с бронебойной пулей с двойным сердечником, что позволяло работать из выхлопа даже по несильно развитой элите. Тот и сестренки, увидев эти винтовки, впились в них мертвой хваткой и остались в группе лучника. Дело в том, что сами винтовки тень избятой дали вроде как на прокат. Продавать это оружие гость с боцманом категорически отказались. Да и патроны к таким винтовкам в уле крайне редки, а стоимость их превышает все мыслимые пределы. Работал лучник не торопясь. Приходилось останавливаться и отдыхать, выходя из крыта. В таком случае он находил непросматриваемые со всех сторон углы закутки. А в одном Платон минут двадцать простоял вместе с Шушей, отдыхая и отпаивая себя и большую кошку раствором гороха. Силы надо было восстанавливать. Второй кусач сам подставился под выстрел. Он стоял спиной к лучнику на крыше небольшого, но длинного кирпичного сарая, примыкавшего прямо к забору, и едва неимунного ударом пули в споровый мешок перебросило за забор, Платон скомандовал. «Кина, вперед!» «Приняли, пошли!» — эхом отозвалась старшая сестра. В следующие два часа лучник неспеша бродил по этому филиалу кровавого ада, периодически нажимая на спусковой крючок или спуская тетиву лука. Сестренки уже давно доложились о том, что добрались до ангара и нашли спящего найденыша с лежащим на его могучей груди везунчиком а вот Татьяны в Маталыге предсказуемо не оказалось. Впрочем, что-то такое Платон предполагал еще тогда, когда сенсей открыл огонь без предупреждения и его прямой команды. Предположение предположениями, но когда сестры доложили, что они обнаружили на улице за ангаром останки какого-то человека, удивление у лучника это известие не вызвало. А вот сенсей как сквозь землю провалился. По крайней мере, в сплющенной в блин самоходной зенитной установке, откуда он вел огонь, его не оказалось. Лучник к тому времени угробил уже четвертого Рубера и шестерых кусачей, помимо часовых, не приближаясь близко к литнику. Выше неимунный в одну харь ворочался в центральном здании конефермы, снося внутренние перегородки, и выходить на улицу, похоже, не собирался, а вот его свитер сбежалась по весьма немаленькой территории, и ее приходилось разыскивать. Чем Грыси и занимались. И подобрал бы всех неимунных лучник, но человек предполагает, а у Бога свои расклады. Или у дьявола. Сначала ожила рация. «Лучник Тини, на связь!» Тина даже не говорила, а шипела. «На связи!» «Нашли мы, Сенсея. Жив, на весь поломан. Минимум четыре ребра, левая рука и ключица. И открытый перелом левой ноги. Рука сломана в трех местах, ее проще отрезать, чем восстанавливать. Один перелом со смещением лучевой кости, а локтевой сустав раздавлен. В буквальном смысле этого слова. Хрен его знает, как сенсей умудрился выжить в этой жестяной коробке. и Видимо, ему удалось выползти через люк в днище. По крайней мере, кровавый след тянется именно оттуда. При этом сенсей дополз до мотологии с ПТРК. Забраться внутрь не смог, но почти заполз между гусениц. «Ну, очень желучий мерзавец. Крови потерял немерено, но жив и почти в сознании. Мы не думали его здесь найти. Просто так проверили». «Понял. Перевяжите, калете два тюбика из паскомплекта, запихните сенсея в тягач через десантный люк и оставьте. Сами мониторьте обстановку вокруг. Что с Татьяной?» «Ничего». По всем признакам, то, что раньше было Татьяной, валяется около заднего входа в ангар. человеком это назвать сложно, а Татьяной тем более. Более-менее целыми остались только несколько костей, кусок черепа и обрывки формы с пожеванными берцами. Тех двоих, что мы оставили у ворот ангара, тоже сожрали. «Сэнсэй что-нибудь говорит?» «Молчит, как партизан». «Может, и не соображает ничего. Он себе два универсальных обезболивающих вколол и половинку шприца спека». В это время в отдалении взревел двигатель бронированного тягача, на котором сестры приехали в деревню, и Тина громко сказала Платону. «Лочник! Местные добрались до нашей мотолыги, завели ее, и, судя по звукам, направляются в нашу сторону!» Платон тут же приказал. «Уходите в ангар, если эти искатели приключений на свою задницу туда сунутся, валите всех наглухо, очень похожи они за стволами охранников рвутся. И не забывайте про пулемет в мотолыге, не вздумайте подставиться. Нарветесь на очередь и погибнете, домой не приходите». Закончил Платон избитый шуткой, абсолютно не веря в такое развитие событий. «Скорее сестренких местных перебьют. Пуля из выхлопа легко пробьет бронирование мотолыги» а про человека без бронежилета и говорить нечего. «Какие там стволы охранников? А не за джипом, что сенсей в лес перегнал прутся. Да и несколько помповиков и три автомата на 7.62 с боеприпасом мы нашли. Местные наверняка про эти знают», — опять злобно прошипела Тина. Платон собрался выбираться из очередного угла, в котором опять отдыхал. Как произошли сразу два события. Недаром в народе говорят «Не буди лихо, пока оно тихо». Видимо, очередной техногенный звук все-таки спровоцировал элиту на ответные действие. Или были у этого элитника какие-то воспоминания о звук работающей техники. Но предстал он перед лучником во всей своей жуткой красе. Все-таки прав был Платон, когда предположил, что элита при наличии большого количества белкового материала растет очень быстро элитник всего за несколько часов вырос в полтора раза и напоминал сейчас поставленный на торец двухэтажный дом. Причем дом этот был обвешан целыми секциями костяной брони, особенно сильно были забронированы голова и туловище, а хвост представлял из себя полностью костяную четырехметровую плеть с острейшим трехгранным шипом на конце. Постояв немного на двух лапах, элитник грузно встал на все четыре подставки и двинулся в сторону ангара. Трехметровый бетонный забор он попросту не заметил. Теперь литник был ростом метров пять, а в длину — не менее восьми. С той точки, откуда за ним следил лучник, особо видно не было. «Блин, какой же он огромный!» — вырвалось у лучника. И он тут же принялся вызывать сестричек. «Ти на лучнику, на связь!» «На связи!» «Срочно уходите в дальний угол ангара и сидите в нем, не высовываясь!» Местные разбудили нажравшегося элитника, он высотой с двухэтажный дом. Похоже, что тот фантом, что мы видели, был намного меньше самого элитника. Сейчас это что-то с чем-то. Этот урод, встав на задние лапы, одним движением крышу центральной конюшни только что снес, и прямо в эту минуту направляется в вашу сторону. Если раньше элитник был похож на паровоз, то теперь это бронепоезд в натуральную величину». «Причем именно брони на него навешена как бы не больше, чем на настоящем бронепоезде!» «Приняли! Уходим!» Тут же откликнулась Беата. Лучник тем временем позвал тигра и, выйдя скрыто побежал за усвистевшим вперед элитником. Надо сказать, что высший неиммунный бежал не слишком быстро. Скорее величественно передвигался. Но каждый его шаг был в три шага лучника. Руберы с кусачами, надо сказать, тоже на месте не сидели и рванули к деревне, а вернее сказать, к многоквартирным домам. Они тоже претерпели изменения, стали раза в два толще, но трансформация у них еще не завершилась. По своей инициативе неиммунные решили поквитаться с людьми или, повинуясь команде лидера, было не слишком понятно, но двигались оставшиеся в живых руберы и кусачи достаточно шустро. Элитник тем временем уже миновал раздавленную самоходную зенитку, на которой геройствовал сенсей, и предсказуемо встретился с подтянувшейся к ангару мотолыгой. Об этой встрече говорить, в общем-то, нечего. Удар, хруст, разбегающиеся в разные стороны люди, дикие крики — вот, пожалуй, и все, что ухватил взглядом подбегающий к лучник. Вскрыт он ушел только тогда, когда до ангара осталось метров двести. Но элитник Платона не замечал, увлеченно шинкуя в мелкий винегрет приехавших на МТЛБ людей. Местных мужиков приехало человек двадцать, и большая часть успела выбраться из внутренности тягача, но помогло им это мало. Впрочем, несколько человек успели заскочить в ангар, но элита это прекрасно видела и сунулась мордой в закрывшиеся за людьми ворота такого прекрасного шанса лучник упустить не мог быстрая подготовка широкая корма элитников в прицеле пуск короткий полет гранаты взрыв и ничего отлетели пара броневых пластин прикрывающих задницу да откинула в сторону кончик шипостого хвоста которым элитник мастерски метелил разбегающихся от него людей. Второй гранатомет, третий, но попасть в одно и то же место лучнику никак не удавалось, и результатом трех взрывов, пробивающих любой современный танк, стали только несколько выбитых костяных пластин и взбешенная от неожиданной боли элита. Уже сунувший голову в ангар элитник, Вытащил ее весьма оригинальным способом, вместе с воротами, одетыми прямо ему на шею. Это украшение было вырвано из мощных петель вместе с частью бетонной стены. Последний гранатомет лучник использовал, выстрелив в упор по левой передней лапе с единственным положительным результатом. Теперь Платон разглядел элиту во всей ее жуткой, как бы не 12-15-тонной красе. Пожалуй, произошла она действительно от какой-то крупной собаки, что-то вроде мастина-неаполитана или бордосского дога, скорее всего, последнее На это указывал общий вид твари, мощные лапы, строение массивного тела и квадратная голова с огромнейшим хавальником. Но на этом сходство с собакой заканчивалось. Лапы стали больше раз в двадцать и обзавелись острейшими когтями чешуей костяной брони. Массивное туловище пропорционально увеличилось и было обвешано целыми секциями костяных наростов, а голова была похожа на полностью костяную башню среднего танка, которую вместо орудия венчало крокодилья пасть шестью рядами острейших зубов, способных разом перемолоть лошадь. После крайнего выстрела лучника передняя лапа осталась на месте, но была сильно повреждена, и кровь из обширной рваной раны хлистала фонтаном, а вот сам лучник внезапно для себя стал стремительно терять силы. Элитник в буквальном смысле этого слова выпивал его жизненную энергию, и Платон с огромаднейшим трудом мог удерживать скрыт. То же самое внезапно почувствовали и находящиеся рядом Грыси. Стремительно слабеющий лучник уцепил отголосок панических мыслей Шуши, но даже это мизерное усилие выбило из него остатки сил, и он, став видимым, неэстетично плюхнулся на задницу. Накатила жуткая слабость, тело не слушалось и дрожало, как в лихорадке. То, что произошло дальше, иначе, чем чудом, назвать было нельзя. Литник находился к лучнику передней частью, задницей к ангару и левым боком к лесу. И в то самое мгновение, когда ошарашенный лучник только начал прикидывать, успеет ли он составить завещание или его сожрут прямо так, точно в середину огромного туловища ударила тандемно-кумулятивная ракета и стоящая в лесу мотолыги с ПТРК. 40 с лишним килограммов, помноженные на 400 метров в секунду, с бронепробиваемостью в 900 миллиметров совсем не слабого армированного бетона, разворотили в боку местного бронепоезда огромную дыру. Элитник взревел и крутанулся в сторону вновь возникшей опасности, но поврежденная платоном передняя лапа подломилась, И в вышивание иммунного почти тут же попала вторая такая же ракета, оторвав к чертям собачьим ту самую, только что поврежденную Платоном лапу. Отчего громадная тварь неожиданно сунулась прямо пастью в измочаленную собственными лапами, раскисшую от недавнего дождя землю, «Встать элитнику сенсей не позволил». Третья ракета воткнулась точно в то самое место, откуда в неизвестном направлении улетучилась левая передняя лапа громадного местного предводителя дворянства, и порвавшая его чуть ли не напополам. Рухнув на прилично вытоптанную траву, литник, полосуя землю громадными когтями, подергал оставшимися тремя лапами и пару раз впустую щелкнул своей мясорубкой на чем, собственно говоря, жизненный путь огромного элитника и закончился. Правда, и распоставшийся в нескольких десятках метров от него Платон выглядел никак не лучше. Впрочем, сил на то, чтобы вызвать старшую сестру по рации, лучнику хватило. «Тина, на связь!» «На связи!» «Все, сенсей завалил элитника, а он почти завалил меня!» Хватило лучника только на эту фразу. Дальше навалилась темнота.